Глава двенадцатая. «Так что я задержусь тут на...» Тапок повернулся к старику. «Профессор, сколько это займет?» Тот в ответ показал палец. «Ага, я задержусь примерно на сутки». «Понял тебя», — отозвался бес и добавил. «Смотри поосторожней с Иваном Петровичем. Он вроде тихий и мирный старичок, но на деле...» Вполне возможно, что ты для него интересный экземпляр, который он спит и видит, как препарирует. Будь настороже. Да, я понимаю я все. Вздохнул тапок. Да, выбора у меня тоже особого нет. Процессор реально серьезно сбоит. А найти другого по биокомпам будет, мягко говоря, сложно. Есть такое. Согласился бес. Ну Но потому и говорю, будь осторожен Если что, через сутки мы за тобой придем, если не выйдешь на связь. Так что... Понял. Спасибо. До связи. Бес отключился от директ-канала связи с Тапком и задумался. То, что Виви Сектор, а именно такое прозвище было у Ивана Петровича в кругах людей, его недолюбливающих, решил помочь его другу это хорошо. А вот что-то пока кажется в должниках у хитрого старика нехорошо. Впрочем, бес догадывался, чем и как придется платить. Тут гадалки не ходи. По итогу старик наверняка заставит их украсть что-то крайне ценное, хорошо охраняемое и редкое. Как вариант заставит залезть в святая святых биотек Research, корпы, занимающиеся биотехнологиями. У старика с ними давно уже контры. Правда, бес не знал первопричин вражды. Но старик неизменно и с завидным постоянством пытался подгадить этой корпорации, при этом поимев что-то для себя. К примеру, бес был отлично осведомлен, откуда к Ивану Петровичу попадают редкие вещица. Кто-то из его бывших коллег все еще работает и втихаря сливает к геномиксеру информацию о том, где что можно стибрить. А тот уже использует вот таких вот должников, посылает райдов добыть очередной трофей. Напрямую с посредниками Иван Петрович не работает. Уж черт его старого козла знает почему». Впрочем, по барабану, биотеки – это не военизированная корпорация, и уж тем более не почивший ныне робот-экс. Ничего сверхъестественного противопоставить группе хорошо подготовленных райдов они не смогут. Сам же бес, пока было время, решил заняться рекрутингом. В конце концов, если решили создать банду, надо ведь ее обеспечить личным составом, а то пока у них только лишь подобие банды». По-другому это назвать было сложно, потому что кроме здорово раскуроченного же здания у них не было ничего. Даже с технарем пока было глухо. Засевшая в баре для слайдеров Юси уже четырежды отбивала сообщение о том, что очередной суперслайдер на деле оказывался фуфлом с раздутым ЧСВ, которого просто не пустили в бар. Из всех восьми кандидатов только двое заслуживали какого-то внимания, но у одного отсутствовал вообще любой боевой опыт. Это был толстый и неспортивный мужик неопределенного возраста, насчет которого у Беса были серьезные опасения. «Если что-то пойдет не так, он первым даст и бросит остальных». Тем не менее, его контакты Юси сохранила, потому что помимо оперативника им нужен был еще один слайдер для поддержания сетевой защиты базы, и этот мог пригодиться. А еще одной кандидаткой стала молодая девчонка, которая была на все согласна, о чем не спрашивала ее Юси, но вызывала у последней, да и у самого беса сильные подозрения в том, что это засланный казачок от какой-то корпы. Уж больно девочка была ладненькая, стройненькая, симпатичная, с новенькими имплантами, причем отнюдь не дешевками, а с оригинальными моделями. Да еще и все знающая, дружелюбная и при этом никому известная. Короче говоря, очень подозрительный персонаж. Впрочем, контакты ее все равно решили сохранить, мало ли что. Старьевший, к сожалению, тоже не мог помочь Бесу. После последнего неудачного лома он подыскивал себе новую команду слайдеров и делиться контактами был не готов. Зато парочка дроннеров Би и Бо, как только получили запрос, тут же выразили полнейшую готовность занять старые кресла. Правда, выкатили кучу требований по улучшению систем, без которых были не готовы гарантировать безопасность базы, но они все же дронеры, и пытаться использовать их как слайдеров себе дороже. Короче, бесприказал Юси продолжать поиски. Но и ему самому, как уже было сказано, нужно было набрать обычных гангов, и бес отправился в ближайший к базе клон-центр, в котором, по идее, и хранились сейчас после боя инфоматрицы бывших бастардов. Во всяком случае, тех из них, кому было оплачено место, сами они по устоявшемуся на насцере неписанному закону, Когда человек выбрасывал все кровно заработанные в себя, считая клон-центр расточительством, даже не могли активировать клонов. Ну да, это мог сделать тот, кто клоны оплатит, и этим кто-то должен был стать без Дневной нас разительно отличался от ночного. По улицам текла бесконечная река из людей, разодетых в яркую одежду. Многие из них выделялись из толпы ярко сверкающим железом, явно выставленным на показ. Сверкающие хромированным напылением металлические руки у группы квайтунских гангов, сложное сплетение трубок и шарниров вместо голени у парня с военной выпрывкой, одетого в униформу эндопрод. У многих вычурные глазные импланты, выступающие из черепа и перемигивающиеся всеми возможными оттенками железной наросты. Вся эта разноцветная толпа вливалась внутрь различных зданий, перераспределялась между длинными бронированными басами или же шла куда-то по своим делам, создавая бесконечный яркий калейдоскоп лиц и одежды. Бес даже не подозревал, насколько же он соскучился и по этой вот вечной сутлаке и поцарившей вокруг суете. Пекло было в каком-то смысле тихим и спокойным местом. Во всяком случае, городской суеты там не было. И, как оказалось, бесу ее не хватало. Неопытный человек, попавший в эту толпу, мгновенно растерялся бы. Его бы притерли к самой стене, и там бы он успуганно и стоял бы, пытаясь понять, как вообще пройти вперед. Но бес не был новичком, умело лавировал в толпе, будто серфингист на волнах. Более того, сама толпа его почтительно пропускала. Еще бы, идет фиттер с двумя модификантами. Ну его к черту, это или ганг удачливый, или райт, или корпоратский боевик. В любом случае связываться не стоит, и лучше обойти. Так что бес шел словно эдакий ледокол, который толпа почтительно обтекала со всех сторон. Сам город с наступлением рассвета тоже терял свою мрачность, хотя он по-прежнему оставался крайне опасным местечком. Да, прямо посреди улицы ганги не накидывались на граждан, за этим строго следила система камер патрульной дроны и регулярно проскакивающие колесные броневики службы общественного контроля, единственного подобия полиции на насаре. Про СОК стоит упомянуть отдельно. Нормальная полиция в обычном мире занимается обеспечением правопорядка, расследует преступления и всячески защищает граждан. СОК в какой-то мере копирует ее функции. Вот только действуют они исключительно в корпоративных кварталах и центре города. Там они будут пресекать действия взорвавшихся гангов, не дадут мясникам прихватить вас с улицы, чтобы выподрошить на органы, и даже с большей долей вероятности вмешаются в случае, если происходит наглый грабеж. Если у вас есть корпоративная страховка, а если ее нет, то, вы максимум на что можно рассчитывать, они испугнут своим появлением бандитов и те просто решат не рисковать. А вот что СОК действительно делает всегда и качественно, защищает корпоратов и их собственность, ну а еще тех, кто СОК платит. Но даже такие безопасники лучше, чем ничего. Большинство людей покупают страховку и стремятся перебраться в корпоративные кварталы, но далеко не всем это по карману. Лично сам бес никогда не понимал, почему бы вместо того, чтобы платить грабительские страховки, просто не подкопить бабла и не установить себе хотя бы простейшую систему безопасности, не говоря уж о приобретении пушки, которая по сравнению со страховкой стоит гораздо меньше, а решить проблему может гораздо эффективнее. Опять же, по итогу его наблюдения охранка, даже простейшая, все равно куда эффективнее, чем соковские бойцы. В половине случаев приезжающие уже тогда, когда все закончилось, и гражданин улетел на восстановление в клонцентре. Правда, альфа-клона эта самая страховка гарантирует за счет сок. Но эта палочка-выручалочка всегда казалась бесу просто подачкой, ведь потери-то будут несравнимо больше. Впрочем, кто как хочет, так и живет свою жизнь. Размышляя над всем этим, бес прошел пару кварталов от базы до клон-центра и вошел в здорово обшарпанное здание, построенное еще в прошлом веке, над которым висела вывеска «Авторлайф». Так называлась местная компания, предоставляющая услуги клон-центра. Находящаяся на границе контроля эндопрот и откровенно бандитского квартала, занятого бастардами, она работала и на корпоратов, и на местный криминал. Из-за бабки местный персонал был готов оказать кому угодно и какие угодно услуги, связанные с клонированием, чем и намеревался воспользоваться. Ресепшн явно знавал не лучшие дни. Стойка с большой надписью с названием «Клон-центра» облупилась. Ее явно не один раз пинали. Беса встретил безликий альфа-клон. Видимо, администратор тут был главной грушей для битья, и недовольные клиенты в первую очередь отыгрывались на нем. Потом даже внешность не восстанавливалась. Какой смысл, если к вечеру вполне возможно ты уже возродишься в новом «Клон-теле»? «Добрый день, господин», — поприветствовал он беса. «Вы что-то желаете?» «Да, вызови старшего смены. У меня к нему есть важный разговор». «К сожалению, господин Гарри сейчас очень занят. У него совещание. Быть может, вы изложите вопрос мне, и я смогу вам?» «Мне нужен старший смены». «Боюсь, сегодня он вас принять не сможет». «Ладно», — легко согласился бес. «Тогда мне нужен кто-то, кто сможет помочь с активацией нескольких клонов. Это возможно?» «Конечно», — ответил клон. «Мы всегда стараемся помочь нашим клиентам и решить их проблемы». «И?», -и — нахмурился бес. Вместо ответа клон выразительно потер пальц, жирно намекая на то, что если хочешь чего-то добиться от персонала, то за все нужно платить. Вот так легко и непринужденно тут зарабатывать деньги. Да, теперь понятно, почему за стойкой стоит альфа-клон. Такая манера вести дела далеко не всем понравится. без закатил глаза. Блин, как же эта местная особенность его бесила. Просто непередаваема. Будь у него не столь стесненные обстоятельства, он бы просто треснул этому вымогателю в лоб в лучших традициях тапка и потребовал вести к главному. Но так можно было бы поступить, не требуйся бесу от этого самого Гэри, незаконная услуга. Поэтому пришлось вынуть из кармана пачку наличных кредов и отслюневить оттуда одну двадцатку. Мимики в альфах вроде бы как не программировалось. Но даже на этом, казалось бы, безэмоциональном лице все же отразилась жадность. Мгновение, и купюра исчезла из пальцев беса, как по волшебству. «Похоже, дела у парня были совсем плохи, так что для него даже жалкая двадцатка была серьезной суммой». «Не уверен, что понял вас, господин». «Повторите, пожалуйста, что вам нужно от моего начальника». Бес со вздохом достал еще одну двадцатку и выложил обе купюры на стойку. Мне нужно поговорить с ним об ограниченном восстановлении группы граждан, не имеющих средств даже на альфа-клона. Но детали я изложу ему самому в приватной беседе. — Понял вас, господин. Сейчас попробую вызвать его с совещания. Гэри весело кувыркался в герметичной капсуле с новой девочкой-медсестрой, только вчера устроившейся к нему на работу. Он сразу ей обрисовал, так сказать, перспективу, и она была на все согласна, вот и отрабатывала теперь. Завалившийся в комнату Юрий стал неприятной неожиданностью, оборвавший самое приятное. Задолжавший крупную сумму мясникам, парень раньше неоднократно оказывал Гэри различные услуги, поэтому последний за свой счет восстановил его в альфа-клоне, но заставил отрабатывать это, выплачивая копеечную зарплату. За эти жалкие пять сотен в месяц Юрий был и секретарем на ресепшене, и курьером, и уборщиком в том случае, если привозили спецклиентов, а привозили их регулярно. Все знали, инсталлер из Гэри ничем не хуже, чем любой с лицензией, и железо у него бывает куда дешевле, чем у официалов. Откуда? Никто не спрашивал. Не принято это на нас Правда, ходили иногда и другие слухи. Мол, пришел нафиченный чувак Гэри, а выйти... Не вышел, и в капсуле восстал безмозглый клон, которого пришлось просто утилизировать. Сбой копирования. Такое иногда бывает. Но поймать Гэри за руку не смогли даже корпоративные ищейки, когда такая история произошла с какой-то девицей из биотек Research, решившей сэкономить на инсталлере. «Гэри, прости, что прерываю, но дело срочное», — заявил Юрий. «Там к тебе какой-то хрен приперся с толстой пачкой налог. Говорит, дело срочно и лично к тебе, нафиченный по полной и с двумя модификантами. Он их у входа оставил». «Фиттер с двумя модификантами. Некрупный в темной одежде, с наглой мордой и закатывающей глаза. Говорит так, как будто ты ему должен?» «Ну да». «Это бес», — уверенно заявил Гэри. «Проводи его в комнату для важных гостей. Собак тоже пусти. Я через пару минут подойду. И перестань пялиться на моле. Тебе все равно не светит». «Да, конечно». Спохватился Юрий и стыдливо опустил глаза, но все же любопытство взяло вверх, и он поинтересовался. «А кто он такой, этот бес?» «Чувак, это племяш старьевщика!» — одеваясь, ответил Гэри. «И один из лучших ликвидаторов. Ты вообще голову из задницы вынимаешь иногда, а? Все, вали отсюда!» Внезапная перемена настроения секретаря, насколько он вдруг стал приветливее, не ускользнула от внимания беса. Похоже, его опознали. Что ж, это к лучшему. Торговаться будет проще. Администратор, рассыпаясь в извинениях и лести проводил беса и псов в зал для посетителей. Явно для посетителей нерядовых. Оборудован он явно для расслабона, чтобы важные клиенты чувствовали себя максимально комфортно. Мягкие диваны, стойка бара с батареей напитков, мягкое освещение. Геральт и Ари, запущенные внутрь, расположились по углам комнаты, контролируя обе двери и приглядывали заснующим вокруг бесоклоном, представившимся Юрием. Бес не бывал в этой конкретной клинике никогда, но ее репутация была такова, что расслабляться он не собирался. Так что предложение что-либо выпить он отклонил, хихидно оскалившись в лицо клона. «Дружок, ты меня совсем за дурака, что ли, держишь? У вас тут надо в броне ходить, если хотя бы половина слухов об этой богадельне правдива. Где там твой Гэри?» «Через минуту будет», — ответил Юрий. «И, поверьте, родственнику самого старьевщика у нас нечего опасаться. Все эти слухи — лишь наветы завистников». Гэри ввалился в комнату, тут же замерев от того, что две зубастые морды оказались прямо перед ним и оскалились. Э, господин Бес, это... уберите, пожалуйста, собак. Я владелец клиники Гэри Таурон». «Герари...» Собаки тут же нехотя отошли от Гэри и заняли позиции около беса, усевшись эдакими сфинксами и недоверчиво глядя на нервного и потеющего хозяина клиники. Собственно, именно этой реакции бес и хотел добиться, невербально объяснив своим модификантам заранее, что именно надо сделать. Бес смотрел на Гэри и внезапно его озарило. Несмотря на легкую пластику, этот мужик был ему знаком. Шапошно, но знаком. Ба, да какой же ты, Гэри, ты Томас два ножа, бывший мясник, заявил бес. Эм. Лицо Гэри всего на мгновение стало испуганным. Лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы бес утвердился в своей догадке. Вы ошибаетесь. Тебя шесть лет назад поймали на том, что ты продаешь налево ценное железо, но ты сбежал уверенно заявил бес. «Вы ошибаетесь, господин. На этот раз рожа Гэри осталась непроницаемой. Это не я». «Не, я точно знаю», усмехнулся бес. «Впрочем, это же элементарно проверить. Сейчас я звякну Карсону, вроде как он же сейчас глава мясников. Думаю, у него остался еще образец генетического кода Томаса, и мы все быстро проясним». «Что скажете, Кэффи Герри? Или не стоит звонить?» Гэри побледнел, как полотно. Он зыркнул глазами на панель безопасности и понял, что дотянуться до нее он не успеет. добермана не просто так стоят в готовности. Да и даже если бы дотянулся, вряд ли ему это помогло бы. Он вздохнул и уставился на беса. «Не стоит никуда звонить». «Что вам нужно, господин бес?» «Вряд ли вы пришли за мной. Там контракт, мягко говоря, не вашего уровня. Ценник слишком скромный. И не думаю, что вы так уж рвались меня поразить своими способностями опознавать человека, которого один раз в жизни видели. Так что вам надо, и давайте сразу к делу?» «Хорошее начало, Юлташ. Просто отлично. Ничего такого уж сложного мне от тебя не надо», — улыбнулся бес. «Скажи мне, ведь сюда попали инфоклоны ребята из банды Адама Спейсера, бастарда «Ну да, позавчера кто-то зачистил базу и грохнул всех Спейсеров. Старшего на базе тоже. Тут глаза Гэрри Томаса округлились. Он смог сложить одно к другому». «О, так это были вы. И что вы сейчас хотите, чтобы я обнулил клонов всех оставшихся?» Тут человек 5-7 сразу же вышли и свалили. Я не знаю куда. А остальных обнулить вообще никаких проблем. Хоть сейчас. Да не теропейсте. -то. Все немного проще. Скажи, сколько бастардов осталось висеть, так как они не с проплаченными клонами. Я сейчас посмотрю. Сами понимаете, я не держу такую информацию в голове. Будь любезен. Глаза Гэри остекленили, и зрачки быстро-быстро забегали, видимо, роясь в файлах карточек. «Восемнадцать человек. У всех нет на счетах средств для альфа-клонирования, так что...» «Отлично. А вот теперь мне нужна твоя помощь. Скажи, а ты можешь сделать для меня вот такое?» Бес быстро разъяснил, что именно ему нужно. Гэри, даже не задумываясь, ответил. — Да, но это невозможно сделать бесплатно. Мне нужно внести на счета аппаратуры креды за расходники. — Дурак человек! — хмыкнул бес. — Так внеси, что тебе мешает? Денег, что ли, нет? Не поверю ни за что. Гарри понял, что не прокатило, и раскошелиться придется все же ему. Бес дружелюбно хлопнул его по плечу. «Не расстраивайся. Это одноразовая акция. Не буду я тебя доить. Сам сказал, не мой уровень». «Надеюсь», — буркнул Гэри. «Хотя совершенно не понимаю, зачем вам все это». «Те из оживших, кто согласится, будут работать на меня. Но остальные...» «Короче, я безразличен к их дальнейшей судьбе. Дай им неделю побегать, и хорош. Более того, можешь делать с ними, что пожелаешь. Будем считать эту сумму, которую ты потратишь взносом в наше долговременное сотрудничество». Гэри понял, что теперь ему не открутится от беса. Хоть то ты говорил про «не буду доить». «Да только долговременное сотрудничество в понимании Гэри как раз это и означало». Но тут бес продолжил, и у Гэри отлегло от сердца. «Потому что теперь именно я твой ближайший сосед, и так уж вышло, что я же заместитель нового босса бастардов. Так что дома мы сможем поладить и в дальнейшем найти способы совместно заработать. Мне нужны будут твои железяки, но ну а ты в свою очередь получишь кучу новых клиентов. Так что не тормози, поднимай мне этих спящих красавиц».